Глава 45. Развитие латинского христианства. Любопытно отметить, насколько была ограничена часть мира, оставшаяся в 7 и 8-м столетиях под влиянием арийцев. За тысячу лет до того племена арийских наречий были победителями во всем цивилизованном мире к западу от Китая. Ныне же монголы проникли вплоть до пределов Венгрии, в Азии под владычеством арийцев находились одни только владения Византии в Малой Азии, Потеряна была вся Африка и почти вся Испания. Великий Эллинский мир сократился до небольшого пространства вокруг ядра, торгового города Константинополя, а память о римском мире хранилась в латыни христианских священников Запада. Как яркий контраст этому регрессу, семитические традиции вновь возродились из-под иго сумрачного рабства после тысячелетий тьмы. Однако жизненные силы северных народов далеко не были исчерпаны. отброшенные и сосредоточенные в Средней и Северо-Западной Европе в чрезвычайном смятении всех общественных и политических понятий, они, тем не менее, стойко и постепенно возводили новый общественный строй и бессознательно готовились к тому, чтобы вновь обрести власть еще более обширную, нежели та, которую они имели ранее. Мы уже указывали, что к началу шестого столетия в Западной Европе не оставалось ни одного центрального государства. Мир этот был разделен между значительным количеством местных правителей, защищавших свои позиции всеми доступными им средствами. Такого рода положение вещей было слишком непрочным, чтобы долго длиться. На почве этой неурядицы выросла система сотрудничества и ассоциаций, а именно система феодальная, оставившая свой след в европейской жизни вплоть до настоящего времени. Феодальная система была своего рода кристаллизацией общества вокруг данного центра власти. Отдельный человек всюду чувствовал себя в опасности и готов был поступиться некоторой части своей свободы, лишь бы пользоваться поддержкой и защитой со стороны более сильного человека, которого он избрал своим господином и покровителем. Он платил ему налоги и нес военную службу. В обмен на это его утверждали во владении тем, что ему принадлежало. Господин его со своей стороны искал охраны себе в вассальных отношениях к еще более сильному властителю. Города также находили для себя удобным подпадать под феодальную защиту. Монастыри и церковные имения также были связаны подобного рода узами. Несомненно, что во многих случаях покорности требовали ранее, нежели ее предлагали. Система развивалась по направлению сверху вниз так же, как и по направлению снизу вверх. Таким образом, образовывалась система пирамидальная, носившая в различных местах весьма различный характер, допускавшая на первых порах проявление значительной доли насилия и междоусобиц, но постепенно стремившаяся к порядку и новому царству законности. Пирамиды росли до тех пор, пока некоторые из них не стали проявлять признаков организованной королевской власти. Уже в первой половине VI века на пространстве нынешних Франции и Нидерландов существовало королевство франков, основанное Хлодвигом, и вскоре после него возникли царства вестготов, лангобардов и готов. Когда в 720 году мусульмане перешли Пиренеи, они застали королевство франков под фактической властью Карла Мартела, правителя дворца при вырождающемся потомке Хлодвига. Он же нанес им решительное поражение при Пуатье, 732 год. В сущности, этот Карл Мартелл был верховным властителем Европы к северу от Альп, от Пиренеев до Венгрии. Он властвовал над бесчисленным множеством подчиненных ему властителей, говоривших на франко-латинских и верхних и нижних германских наречиях. Сын его Пипин сместил последних потомков Хлодвига и возложил на себя королевское достоинство и звание. Внук его, Карл Великий, вступивший в 768 году на царство, оказался властителем столь обширного государства, что уже мог подумать о восстановлении титула римского императора. Он покорил Северную Италию и овладел Римом. При нашем подходе к истории Европы с более широкой точки зрения истории всемирной, нам яснее видно, нежели историку, описывающему судьбы отдельного народа, насколько пагубной и связывающей была традиция Латинской Римской империи. Настойчивой и упорной борьбе за это призрачное превосходство предстояло поглощать силы Европы в продолжении целого тысячелетия. В течение всего этого периода можно проследить непрерывную борьбу различных стремлений, которая проходит через всю умственную жизнь Европы, словно наваждение помраченного рассудка. Одним из таких стремлений было заметное желание удачливых правителей, примером которых являлся Карл Великий. Находившаяся под властью Карла Великого государства состояла из целого ряда германских феодальных владений, стоявших на разных ступенях варварства. К западу Атрейна большинство этих германских народностей научились говорить на различных латинизированных наречиях, впоследствии объединившихся и образовавших французский язык. К востоку Атрейна германские народности, происходившие от одной и той же расы, не утратили своего германского языка. Вследствие этого сношения между обеими группами варваров-завоевателей были затруднены, и легко наступил раскол. Раскол этот был облегчен еще тем, что, согласно франкскому обычаю, показалось естественным после смерти Карла Великого разделить его владение между его сыновьями. Таким образом, со времен Карла Великого история Европы представляется, во-первых, историей семьи этого монарха, а во-вторых, Борьбой за постоянно ускользающую власть между королями, князьями, герцогами, епископами и городами в Европе, между тем, как непрестанно растущий антагонизм между говорившими по-французски и по-немецки элементами населения развивался на фоне общей свалки. При восшествии на престол нового императора каждый раз происходила формальная церемония выборов, и делом чести для каждого из них была борьба за овладение отживший свой век и потерявший свое значение столицей Римом. чтобы там короноваться. Другим фактором, прибавлявшим немало беспорядка к европейской политической смуте, было твердое решение римской церкви признать на деле императором не кого-либо из светских владык, а лишь одного римского папу. Он был уже первосвященником. На деле он владел умирающим городом. Не имея войск, он располагал обширной организацией для пропаганды в лице священников, рассеянных по всему латинскому миру. Не имея у людей большой власти над телесной стороной жизни, он владел в их воображении, ключами от неба и от ада, и оказывал огромное влияние на их души. Таким образом, в течение всех средних веков, пока один феодал боролся с другим сначала за равенство, затем за превосходство и, наконец, за высшую меру власти, папа римский подчас смело, подчас ловко, а подчас и слабо, ибо на папском престоле сменяли друг друга люди пожилые, не засиживавшийся на нем в среднем свыше двух лет, действовал в целях подчинения всех князей себе, как верховному владыке христианского мира. Однако факторы европейской смуты отнюдь не исчерпываются соперничеством князей с князьями и императоров с папами. В Константинополе все еще был император, говоривший по-гречески и требовавший подчинения от всей Европы. Когда Карл Великий попытался вновь оживить империю, ему удалось восстановить лишь латинскую часть ее. Вполне естественно, что в весьма непродолжительном времени развилось чувство соперничества между латинской и греческой империями. И еще естественнее развилось соперничество между частью христианского мира, говорившей по-гречески, и более новой частью его, языком которой являлись латынь. Папа Римский предъявлял притязание на то, чтобы почитаться наследником святого Петра, первого из христовых апостолов и быть главою всего христианского мира. Ни император, ни патриарх, проживавший в Константинополе, не расположены были признавать это требование. Спор по поводу тонкости и толкования учения о Святой Троице повел к тому, что долгие разногласия закончились решительным расколом в 1054 году. С этого момента римская и греческая церковь резко разделились и встали между собою в открытую борьбу. продолжающуюся до настоящего времени. К оценке конфликтов, раздиравших в продолжении средних веков христианский мир, необходимо прибавить момент и этого соперничества. На христианский мир, разделенный таким образом с трех сторон, посыпались удары его противников. У Балтийского и Северного морей жили скандинавские племена, лишь весьма медленно и неохотно принявшие христианство. То были норманны. Они преимущественно занимались пиратством на море и совершали набеги по берегам Европы вплоть до Испании. По русским рекам они поднялись до пустынных равнин центра страны и волоком переволокли свои ладьи до рек, текущих по направлению к югу. Таким образом они выплыли, оставаясь пиратами, в Каспийское и Черное море. В России они основали княжество. Они были первые, которых стали называть русскими. Эти русские норманы, варяги, едва не овладели Константинополем. В начале IX века Англия была христианизированной нижнегерманской страной, подчиненной владычеству короля Эгберта, ученика Карла Великого, пользовавшегося его покровительством. При его преемнике Альфреде Великом норманы завладели половиной королевства, 886 год. И, в конце концов, при Кнуде, 1016 год, стали хозяевами всей страны. Под водительством Рольфа, 912 год, Другой отряд норманов завоевал север Франции, нынешнюю Нормандию. Кнут властвовал не над одной только Англией, но также и над Норвегией и Данией, но после его смерти царство его распалось, благодаря распространенной среди варварских народов неразумной тенденции к разделению владений между сыновьями правителя. Относительно того, что бы произошло, если бы временное объединение норманов продолжалось доле, можно строить любопытные предположения. То было племя поразительной смелости и энергии. На своих ладьях они доплывали вплоть до Исландии и Гренландии. Они были первыми европейцами, высадившимися на американском материке. Позднее норманы отняли Сицилию, Сарацин и разгромили Рим. К востоку от германцев и латинизированных европейцев жила пестрая смесь славянских и тюркских племен. Среди них выдающуюся роль играли мадьяры или венгры, неуклонно продвигавшиеся к западу в течение 8-го и 9-го столетий. На некоторое время Карлу Великому удалось задержать их натиск, но после его смерти они обосновались в нынешней Венгрии и по образцу родственных им по крови предшественников, их гуннов, они каждое лето совершали набеги на части Европы, где царила уже правильная оседлая жизнь. В 938 году они прорвались сквозь Германию во Францию, перешли Альпы и через Северную Италию воротились к себе домой, грабя, разрушая и сжигая все на своем пути. Наконец, с юга на остатки Римской империи производили нападения сарацины. Они в значительной мере сделались властителями морей. Их единственными серьезными противниками на воде были норманы, варяги, выплывавшие из Черного моря, и западные норманы, проникавшие со стороны Атлантического океана. Карл Великий, а за ним целый ряд других честолюбцев стесненные со всех сторон этими задорными и сильными племенами, окруженные силами, которые они не понимали и опасностями, которых оценить не могли, преследовали мечту о восстановлении Западной империи под названием Священной Римской империи. Со времени Карла Великого идея этой являлась сущим наваждением в политической жизни Западной Европы, Между тем, как на востоке греческая половина Римской империи постепенно разрушалась и сходила на нет, пока от нее не осталось ничего, кроме глубоко развращенного торгового города Константинополя и прилегающей к нему незначительной территории. В политическом смысле континентальная Европа оставалась во власти традиций и не проявляла творческого духа в течение целого тысячелетия, истекшего со времени Карла Великого. Имя Карла Великого сияет ярким светом в истории Европы. Однако личность его выяснена весьма мало. Он не знал грамоты, но питал великое уважение к просвещению. Он любил, чтобы ему читали вслух, пока он сидел за столом, и имел слабость к богословским спорам. А когда он зимовал в Ахине или в Майнце, он собирал вокруг себя целый ряд ученых и многому научился, прислушиваясь к их разговорам. Можно сомневаться в том, пришла ли ему в голову мысль стать кесарем преемником Ромула Августола до того, как он завоевал Северную Италию, Или же идея эта была внушена ему папой Львом Третьим, который стремился к тому, чтобы римская церковь стала независимой от Константинополя. В Риме между папой и будущим императором велась сложнейшая политика, направленная к тому, чтобы подчеркнуть или, наоборот, затушевать то обстоятельство, будто папа даровал Карлу императорскую корону. Папе удалось неожиданно короновать в соборе святого Петра в день Рождества 800 года своего гостя и победителя. Он взял в руки корону, возложил ее на голову Карла Великого и приветствовал его званиями Кесаря и Августа. В народе поднялось ликование. Карл Великий нисколько не был доволен способом коронования. Ему казалось, что он понес своего рода поражение. Своему сыну он оставил подробнейшее наставление, как не допустить, чтобы папа короновал его на царство. Он рекомендовал ему схватить корону в свои руки и самому возложить ее себе на голову. Таким образом, мы видим, что в самом начале восстановления империи начался вековой спор за первенство между папами и императорами. Однако Людовик Благочестивый, сын Карла Великого, не последовал наставлениям отца и всецело покорился папской власти. Империя Карла Великого после смерти Людовика Благочестивого распалась окончательно, и пропасть между франками, говорившими по-французски и франками, говорившими по-немецки, стала расширяться. Следующим по времени императором оказался Атон, сын некоего Генриха Птицилова, саксонца, избранного королем Германии в 919 году на собрании немецких князей и епископов. Атон совершил нашествие на Рим и короновался там императором в 962 году. Эта саксонская линия угасла в начале XI века и уступила место другим правителям германского происхождения. Западные князья и феодалы, говорившие на различных французских наречиях, не подпадали более под власть этих императоров германского происхождения с тех пор, как прекратилась линия королингов, то есть прямых потомков Карла Великого. Что же касается Великобритании, то ни одна часть ее никогда не принадлежала к Священной Римской империи. Герцоги нормандские и короли французские, а также некоторые другие менее крупные феодальные правители тоже сохранили свою независимость по отношению к ней. В 987 году королевство франция перешло из рук королингов в руки гуго Капета, потомки которого непрерывно царствовали до XVIII века. Во времена родоначальника их французский король властвовал лишь над сравнительно небольшой территорией, расположенной вокруг города Парижа. В 1066 году Англия подверглась почти одновременному нападению со стороны норвежских норманов под предводительством короля Харальда Гордрада. и норманов-латинизированных с герцогом нормандским во главе. Первых король Англии Харальд разбил при Стамфорд-бридже, вторыми был разбит при Гастингсе. Англия была завоевана норманами. В результате она оказалась отрезанная от скандинавских, тефтонских и русских дел и была поставлена в более близкие отношения с Францией, поведшей ко многим осложнениям. В течение следующих четырех столетий англичане были замешаны во все конфликты французских феодалов и сражались на всех полях Франции.